Глава 2. Отца очень хорошо принимали в Вене, и все знакомые считали, что он американский миллионер, который живет под видом нищего художника, и развлекался он так почти четыре года. В августе четырнадцатого года, когда вспыхнула Первая мировая война, он вообразил, что карнавал теперь превратится просто в пикник на свежем воздухе где-нибудь за городом. Он был так счастлив, так наивен, так доволен собой, что попросил своих влиятельных друзей Не могут ли они устроить его в венгерскую лейб-гвардию, где при офицерской форме полагалось носить шкуру барса? Он был просто влюблен в эту барсовую шкуру. Но его вызвал к себе американский посол в Австро-Венгерской империи некий Генри Клоус, который был родом из Кливленда и хорошо знал родителей моего отца. Тогда отцу было 22 года. Клаус объяснил отцу, что он потеряет американское гражданство, если вступит в иностранную армию, и что он посол, навел справки об отце и узнал, что тот совсем не такой художник, каким он себя воображает, что он царит деньгами, как пьяный матрос, и что обо всем этом посол сообщил родителям отца, уведомив их, что сынок совершенно потерял представление о действительности и что пора его срочно вызвать домой и определить на какую-нибудь стоящую работу. А если я откажусь, спросил отец. Ваши родители решили больше вам денег не посылать, сказал Клаус. И отцу пришлось возвратиться домой. Не думаю, чтобы он надолго задержался в Мидлен-Сити, если бы не то, что осталось от его родного дома, а именно помпезный каретный сарай. Он был шестиугольный. Он был каменный. Крыша на нем была шатровая, крытая шифером. Изнутри она опиралась на огромные дубовые балки. Все сооружение было как бы небольшим кусочком Европы, перенесенным на юго-запад штата Огайо. Это был подарок моего прадеда Вальца, молодой жене, жнетовсковавшего под одному Гамбургу. Все строение до последнего камня было точной копией картинки из любимой прабабушкиной книги немецких сказок. Оно сохранилось до сих пор. Однажды я водил по этому сооружению искусствоведа из Угайского университета, что в Афинах штату Гаия. Он сказал, что оно похоже на амбар, построенный в средние века на развалинах римской сторожевой башни времен Юлия Цезаря. А Цезаря-то убили две тысячи лет тому назад, только подумать. Я думаю, что мой отец все же был не совсем бездарным художником. Как и его приятель Гитлер, он питал слабость к романтической архитектуре. Он стал перестраивать каретные сарай под студию художника, достойную нового Леонардо да Винчи, каким считала от самая бабушка, его мать, обожавшая его. Бабка твоя совсем ума лишилась, говорила мне мама. Иногда я думаю, что у меня была бы совсем другая психика, если бы я вырос в обыкновенном маленьком американском домике. Если бы наш дом был не таким огромным. Отец распродал все экипажи, стоявшие в сарае: сани, дрожки, фейтон, карету, да мало ли что там было. Потом он велел сломать стенки всех десяти денников и комнаты для уплежи. Теперь ему лично принадлежало огромное помещение, а таких высоких потолков и такого простора не было ни в одной церкви, ни в одном официальном учреждении Мидленд-Сити. Можно ли было там играть в баскетбол? Баскетбольная площадка имеет 28 метров в длину и 15 в ширину, а дом, где прошло мое детство, имел всего 24 метра в диаметре. Так что он метра на четыре не дотянул до баскетбольной площадки. В этом каретнике было двое ворот, куда легко могла бы въехать карета четвертнёй. Одни ворота выходили на юг, другие на север. Отец велел снять створки северных ворот, и его старый наставник Август Гюнтер сделал из них два стола: обеденный стол и рабочий стол для отца, где он разложил на виду свои краски, кисти, мастихины, палочки угля и так далее. Пролёт застеклили. До сих пор это самое большое окно во всем Мидленд-Сити. Оттуда падал северный свет, при таком освещении любили писать все великие художники. И перед этим окном стоял мальберт отца. Да, он снова связался с малопочтенным августом Гюнтером, которому уже давно перевалило за шестьдесят. У старого Гюнтера была только одна дочь, Грейс, так что к моему отцу он относился как к родному сыну. И более подходящего сына для Гюнтера трудно было себе представить. Тогда мама была еще совсем девчушкой, и жила она в особняке по соседству. Она до смерти боялась старика Гюнтера, и ей внушили, что все хорошие девочки должны убегать от него. И до самой смерти мама вздрагивала, когда при ней поминали Августа Гюнтера. Для нее он был пугалом. Она считала его чем-то вроде лешего. Надо добавить, что отец наглухо заделал ворота, выходившие на юг, запер их, и рабочие законопатили все щели, чтобы не дуло. А потом Август Гюнтер сделал входную дверь Это был вход в студию моего отца, где мне предстояло провести детство. Над большой мастерской шла широкая шестиугольная галерея. Ее разделили перегородками, устроили там спальни, ванные комнаты и небольшую библиотеку. Выше был пустой чердак под шатровой крышей, крытый шифером. Отцу чердак, как видно, был не нужен, и он не стал его переделывать. Все это было ужасно нелепо, но мне кажется, что отцу именно этого и хотелось. Отец был в таком восторге от огромного пространства с полом, мощёным булыжником, положенным в песчаный грунт, что и кухню собирался перенести на галерею. Но тогда прислуги пришлось бы возиться у нас за стенкой, и вся эта возня, да и кухонные запахи мешали бы нам спать, а подвального помещения для кухни не было. Так что отцу пришлось, скрипя сердце, поместить кухню внизу приткнуть ее под галереей и отгородить старыми досками. Там было тесно и душно, но я полюбил эту кухоньку. Мне там было так спокойно и так уютно. Многим людям казалось, что в нашем доме нечисто. чисто. И в самом деле, когда я родился, у нас чердак был заполнен силами зла. Там хранилась целая коллекция более 300 образцов старинного и современного огнестрельного оружия. Отец закупил все это в 1922 году, когда они с мамой проводили свой полугодовой медовый месяц путешествие по Европе. Отец не мог на них налюбоваться, а ведь они были не лучше, чем кобры или гремучие змеи. Они несли смерть.